Глава 46. На третий день, окончательно придя в себя, решила поехать в даксфорд Вроде бы стекольными делами надо заниматься, но понимаю, что обязательно сорвусь и попытаюсь что-нибудь еще выплавить. А горло до конца не восстановилось. В конце концов, у меня впереди еще целая зима, и все успеется. Сейчас главное – заготовки для изготовления шихты, а с этим и без меня справятся». Как только Эмма напекла очередную корзинку пирогов, то я сразу с телохранителями выехала в Даксфорд. Погода портится на глазах. Осень, еще недавно достаточно теплая, превратилась в неуютную. Сейчас, хотя уже и не раннее утро, замерзшая трава хрустит под копытами лошадей. От жестокого бесснежного холода с пронизывающим сильным ветром кутаясь в тяжелую шубу. Как вставала утром, и вспоминать страшно. Покуда умывалась, была всерьез уверена, что превращусь в сосульку, несмотря на теплую воду в корыте. И это еще не зима. В лагерь к детям поехала не сразу. По всем правилам приличия необходимо вначале завернуть к хозяину здешних земель. Да и самой очень приятно будет увидеть Эвана. «Как самочувствие лорда Дакса?» – спросила я у встретившего меня управляющего Джека. «Не сильно ногу утруждает?» «Спасибо, леди Гроу», — с улыбкой ответил старый воин. «Я его таким покладистым ни разу не видел. Даже эта ведьма Хлоя не ворчит. А вы с ней еще не вместе живете? По мне, так отличная парочка бы вышла». «Леди Гроу». «Да я шучу, шучу. Рада тебя видеть, Джек. И можешь называть меня по имени». «Спасибо, леди Джейн», — поклонился он. «Я тоже рад. А про хозяина и говорить не приходится. Он каждое утро спрашивает, не приехали ли». Опять пытаешься сватать? Нет, госпожа, говорю как есть. Как только дозоры сообщили, что вы в наших землях, так хозяин приказал готовить праздничный обед и даже отложил в сторону бумаги и свой испорченный портрет. Он до сих пор рисует карту, нарисовал, но постоянно в нее глядит, разговаривает сам с собой и что-то записывает. Чернил извел, как за весь год не изводил. Так за разговорами, мы и подошли к покоям лорда Дакса. Войдя в них, увидела сидящего в широком кресле Эвана с вытянутой больной ногой. Что-то в нем изменилось, точно, внешний вид. Единственный сапог вычищен до зеркального блеска. Он еще и новый. Вместо привычного черного цвета, его камзол сегодня красный с золотой вышивкой, волосы стали чуть короче, их явно подровняли. И принюхалась повторно Боясь ошибиться, это парфюм. Сладковато-терпкий аромат слегка тяжеловат, но, в принципе, подходит лорду Даксу. «Здравствуйте, Эван!» – поздоровалась я. «Вы сегодня прекрасно выглядите!» «Да как обычно!» – отмахнулся он, постепенно начиная краснеть. «И я вас очень рад видеть, Джейн. Вы почему так долго не приезжали? Четыре дня для вас много? Не пугайте меня, а то решу, что влюбились!» – подколола я его. Хорошей компании всегда мало. Тем более, Джейн, мне не хватает правильного собеседника. Ваша идея с политической картой захватила меня полностью. Одно дело знать примерно, какой из лордов за кого стоит, но совсем другое смотреть на поле битвы с высоты птичьего полета. И тут интересные мысли сразу в голову лезть начинают такие, о которых даже намека раньше не было. Скоро будет готов обед. А вот после него. «Я поделюсь с вами своими соображениями». «Давайте поступим немного по-другому», — предложила я. «Пока готовится обед, навещу ваших крысенышей, я обещала им. Ну а потом мы с вами отлично проведем оставшееся время». «Но его будет так мало», — погрустнел Эван. «Вы же опять постараетесь уехать до темна. А день все короче и короче. Значит, поеду утром». Почему-то мне кажется, что разговор у нас будет долгий и очень познавательный. Пошлите человека в Гроулис, чтобы предупредил о моей задержке. Прекрасная новость, тогда не задерживаю вас». Приехав в военный детский сад, я уже по-хозяйски вошла в дом ребятни. Бывшие беспризорники встретили меня как свою и сразу налетели на предложенные пирожки. Потом расселись и молча уставились, ожидая очередной странной сказки. Дело было в одном очень далеком королевстве, где правил великий правитель мой Датыр. Он любил чистоту и порядок во всем, поэтому и жители его страны жили хорошо, сытно и без болезней. Но был в его королевстве один глупый человек, который очень не любил мыться. Да у него вся деревня никогда не мылась. Скажите, а вы знаете, кто в грязи водится? Чего в ней кому водиться? Непонимающе спросил Один из мальчуганов – грязь, она и грязь. Это так только кажется. На самом деле в грязи живут очень мелкие черви. И вот когда кто-то долго не моется, то их в нем становится много. А вот когда их много, то они пожирают друг друга. В результате остается один самый сильный червь. От съеденных товарищей он разрастается до огромных размеров внутри человека и начинает его пожирать а потом выискивает других грязных людей, чтобы отложить в них личинки. Так вот, вырастил тот глупый мужик в себе такого червя. Он выбрался наружу, а вот дальше начался настоящий ужастик. Я взяла сюжет из известного голливудского фильма. Только вместо чужого был тот самый червь. Вместо космического корабля деревня и вместо рипли мальчик-неряха, за которым и стал охотиться червь. Разошлась так, что даже один из пацанов громко пукнул от страха. Вся ребятня побелела от ужаса, но продолжает внимательно слушать, стараясь не пропустить ни одной из сцены кровавого появления очередного червяка из очередного грязнули. Закончилось все тем, что король мой Дадыр узнал о беде и пришел на помощь со своей армией. Он спас оставшегося в живых, Одного из всей деревни мальчика, отмыв его начисто. Потом со своим войском победил червей, которые дохли исключительно в чистой воде, так как в ней нет любимой грязи. После финальной точки хотела задать пацанам наводящие вопросы, но не успела. Тело манулись к бакам с питьевой водой, стали ладонями черпать ее и умываться. Спокойно! заорал ручей, перекрикивая настоящий гвалт: Сейчас всех крики отведем а потом и теплой водой с мочалками помоем. Но даже его суровое приказание не помогло. Лишь когда баки полностью опустели, детвора опомнилась и начала проситься на нормальную помывку сама. Прибывшие охранники очумели от такого массового желания чистоты, но послушались ручья и увели бывших беспризорников к мой натыру. В лети, Гроу! поинтересовался молодой наемник, когда мы возвращались с ним в Даксфорд. «А ведь вы были в тех землях?» «Нет», — с улыбкой ответила я. «Это все выдумки». Но кажется, что сильно перестаралась с ними. Думала, что бывших беспризорников, видевших различные ужасы, уже ничем испугать нельзя. А тут вот так вот получилось. «Нельзя испугать? Да я сам хочу сейчас в горячей воде откисать, пока от чистоты светиться не буду. Хотя и мылся утром. А как вы от червей спаслись?» «Еще раз говорю» что не спасалась. Это все выдумки». «Значит, моетесь часто», словно не услышав мои слова, продолжил ручей. «Сколько раз в день надо?» «Нет такой страны», начала закипать я. «Выдумки она, как и король Майдадыр». «Извините, леди Гроу, за дерзость, но такие подробности не выдумать. Как червь из утробы выбирался, зубами щелкая. Ужасть! Наяву вижу его, и что-то живот крутит». «Крутит» потому что не ел давно. А подробности и сказку можно про любое придумать». «Не скажите», – возразил парень. «Вот, например, про мой меч нельзя. Мне его вручили несколько лет назад, и теперь только на боку и висит, когда не сплю или не тренируюсь». «А до этого у кого был?» «У кого-то да был, мне неинтересно». «Понятно», – загадочно улыбнулась я. «Хочешь, прямо сейчас придумаю историю про проклятый меч, высасывающий у воина в душу. Он переходит из рук в руки и делает из своих хозяев живых мертвецов. Таких подробностей на плиту, что ночью спать не сможешь. Не хочу. Резко побледнел ручей. Я еще от червя весь чешусь. Пожалуйста, Леди Гроу, не надо. А про демонское седло, к которому прирастает наездник в полнолуние? А про плащ-душитель? Про кровавое вино или подкову смерти? Назови любой предмет, И я заставлю его стать жутким. Прям любой. И вот про тот горный ручей. Ручей-людоед? Нормальный ручей, госпожа. Как и твой меч. У меня хорошая фантазия. Другое дело, что люди больше всего верят в страшные вещи. Скажи, я, например, что этот ручей не людоед, а дающий немеренную силу. Ты поверишь? Ну, задумался парень. Нет, я ж в нем купался не раз и могучим воином не стал. А если людоед, тоже не поверишь. Ты же раньше, как только что сказал, в нем уже купался. А вдруг сытым ручей тогда был? Вот видишь, сомневаешься. Получается смешно. Ручей боится ручья. Нет, дружок, опасаться нужно лишь глупости и подлости. От остального защитят горные духи. Разве они позволят всякой мерзости поселиться на своих землях? Не позволят, выдохнул с явным облегчением молодой наемник. Получается, что вы все сами придумали? А я тебе сразу это сказала. До замка доехали молча, размышляя каждый о своем. Для себя же я сделала однозначный вывод. Больше никаких страшилок. Менталитет здесь у людей свой, и любое суеверие воспринимают как истину. По их мнению, кто же будет страсти придумывать просто так? И без того жизнь тяжелая. Приехав в Даксворт, повинилась перед Эваном, рассказав о происшествии. Заодно и страшную сказочку пришлось повторить. Лорд нахмурился, явно недовольный случившимся. «Джейн», – произнес он, – «мы с вами стали по-настоящему доверять друг другу, поэтому скажите откровенно, только мне, черви действительно существуют? Что, кроме чистой воды, использовал король Майдадыр? И вы туда же!» – вскочила я. «Нет их! Все выдумки!» Думала, что вы взрослый, образованный человек, чтобы поверить в подобную чушь. Всякое в мире случается. Хотя, думаю, что вы действительно в тех краях никогда не были, ведь всю жизнь провели в шведских горах. Именно. Значит так. Я понял, что вы, леди Гроу, великая сказительница. Неожиданно перешел он на официальный тон. Но вот сказки ваши опасными могут быть. Я настаиваю, чтобы вы... Перед тем, как туманить мозги моим людям, рассказывали все мне. И уж сам решу, чего можно, а чего нельзя. «Извините, лорд Дакс», – также официально ответила я. «Признаю свою вину, и больше подобного не повторится». «Тогда», – уже с улыбкой проговорил он, – «нам пора немного перекусить. Обед уже заждался вас, Джейн». Повар сказал, что сегодня свинина просто восхитительна. «Только давайте для начала руки помоем с эликсиром чистоты». Так, на всякий случай.